Есть, правда, вакансии, которые попроще, чем походы в неизвестные просторы кармана. Меньше оплачиваются, но зато стабильные и не столь опасные. Одна из них, к примеру, водитель грузовика. Правда, водить приходилось грубо переделанные уазики. И тоже встрять можно было. Но, тем не менее, попасть за баранку мечтали многие. Требовали периодического ремонта стены и постройки Рубоя, но здесь тоже было все забито. Эх, правы же опытные люди, которые одергиваются молодых словами. Никогда не думайте, что вы самые умные, самые сильные, хитрые, и в этой жизни являетесь первопроходцами. Вот бегали мы с Семой по лесу. Играли в золотоискателей и доигрались. Вот дураки. Ну, как мы себе это представляли? Конкретно даже я, что иное измерение, это огромный ангар, набитый золотом. Бери слиток, давали на все четыре стороны. Покупать себе сомнительное счастье. А когда кончится, можно прийти и взять еще слиток. А потом еще и еще. И никто об этом не догадается, и те дебилоиды, которые в буквальном смысле слова «живут» в суд-деталь-проме, ничего не заметят. Только теперь, вляпавшись во все это рукотворное мироздание с головой, я начинаю думать и рассуждать о том, а нельзя ли было поступить иначе. Хотя, как известно, нет занятия глупее. Чем жалеть об уже сделанном. Ну, вот мы и здесь, Такие умные и рассудительные, Обманувшие целую кучу вооруженных головорезов, Герои, и говорить нечего. Но на самом деле выходит, Что не больше и не меньше, чем одни из многих. Взяли местные нас, таких умных, и на поток, И все мы тут равны. Я глотнул самогона и спешно завернул крышку. Холодная кирпичная стена недвусмысленно напоминала мне о том, что во избежании неприятностей со здоровьем мне пора бы прекратить ее подпирать. Подвигав плечами, я охнул и поднялся на ноги. В это время последний из ремонтников щелкнул на шлеме кнопкой включения фонаря, исчез в глубине колодца. Наемники двигали широченные створки ворот друг к другу. Колеса протестующе скрипели, но поддавались. Народа на поверхности почти совсем не оставалось. Лишь кое-где, сквозь навалившиеся сумерки, проглядывали оранжевые огоньки сигарет. У вороны, за которой я некоторое время наблюдал, дела на территории крепости кончились и она, взмахнув крыльями, исчезла в высоте. Я несколько раз с упоением вдохнул чистый, не в пример земному воздух и быстро открыл старую деревянную дверь казармы, дернул внутрь убежища. Глава двадцать пятая. Пространственный карман, крепость Рубой, утро. Пасмурное утро. Черт! Это первое утро, когда в кармане пасмурно. До этого, как я уже говорил, шлялись по небу тучки, но ни капли влаги из них не выпало. Этой ночью дождик, видать, поморосил. Погода даже осенняя какая-то. Эх, жалко я проспал. С другой стороны, сам виноват. Застать дождь, который, судя по всему, был недолгий, да еще часа в четыре утра, И так немного шансов, а самогон, выпитый накануне, сводил эти шансы практически к нулю. Будущие сталкеры выползали из казарм с двойной неохотой. Среди них было много новичков. Они озирались, стараясь найти в окружающих хоть какую-то моральную опору, но окружающие были безучастны. Я чувствовал себя всезнающим дембелем, несмотря на то, что сам находился здесь всего-то шестой день. Знакомый плац, знакомый гул голосов. Вон Жорик с прибалтом припирается. Странные пацаны эти лабусы. Вроде больше месяца в казармах тусуются. Почему странные? Да потому что звук русской речи Считают для своего слуха просто оскорбительным, хотя довольно сносно общаются на нашем наречии, даже матерятся, правда, сквозь зубы. Не знаю, зачем так убиваться, вон хохлы не обламываются, словечки свои вставляют и свободно, без обиняков, по-русски калякают, а эти сами не знают, чего хотят. Вообще, на мой взгляд, такой патриотизм — штука нехорошая. И это даже не патриотизм, а дебилизм какой-то. Пословицу про монастырь забывают. Ну да ладно, пускай психуют, коли им нравится. Тю, чё, чё-то ты москаль такой печальный. Плечистая фигура хохла выросла из ниоткуда. Легок на помине. Вместо ответа бросил я и сладко зевнул. Хохол тем временем шмыгнул носом и, наклонившись, как он это любил делать, в полтона произнес. — Я бы на твоем месте поменьше зевал. Сегодня нас на группы поделят и в зону сводят. «Всех — Всех? — нахмурился я. — Да зачем же всех? — отпрянул Стас и вытащил из кармана горсть семечек подсолнуха. — Будешь? — спросил он, дружелюбно протягивая массивную ладонь. — Я утвердительно кивнул. Так вот, — хохол стал говорить с перерывами, закидывая черные зернышки в рот и отплевываясь от шелухи. — Тут заведено так. Каждые две недели всех по кучкам распределяют и, так сказать, Практически занятия проводят, так что гладь погоны, да в путь. Я секунду помолчал, переваривая полученную информацию. Ну, так мне еще рано в зону. Неуверенно, наконец, выдал я, прикидывая в голове, что если расписание этой разбивки столь для меня неудачно, то париться в казармах придется еще две недели. — Да ради бога! — отшатнулся Стас. — Если тебе слушать эту фиксовую лабуду не надоело, сиди в учениках хоть год, колхоз дело добровольное. Если ты думаешь, что они тут всех в лицо помнят. — Нет, брат, тут так. — Когда захотел, тогда в зону и попер. Тут и по казармам этих сараеобразным люди бывает по полгода торчат. Так что пошли, я тебе дело говорю. Мы вон с Жориком в два дня разницы прибыли. И когда я два дня тут отсидел, а он четыре, фикс такой же профотбор устрою. И что? Я вставил реплику, заметив, что собеседник вытягивает шею и смотрит куда-то в толпу. Шо — Шо-шо? — опомнился Хохол. — Очканули тогда. Горилка за две недели. Вот уже где. Громила красноречиво шлепнул себя ребром ладони в кадык. Внимание его уже полностью притянуло что-то в толпе. «Маскаль, потусуй здесь пока, никуда не уходи!» Тяжелая ладонь опустилась мне на плечо. «А я сейчас друга нашего сюда притащу и вместе в команду. Ага!» С этими словами хохол продавил толпу и исчез. «Меня, само собой...» После таких перспектив отяготили раздумья. Спустя какое-то время на плацу появилась всем знакомая, небольшого роста пухлая фигура. На этот раз Фикс, предусмотрительно скрывавший свою лысую голову туго натянутым капюшоном, что придавало ему весьма юмористический вид, притащил с собой не двух, как обычно, а пятерых помощников. Трое новеньких. Последнее слово, разумеется, не нужно понимать буквально. Не таскали на себе уже привычный мне арсенал огнестрельного оружия. Наоборот, выглядели подтянуто, действовали как-то мобильно, что ли. В общем, производили впечатление профессионалов. «Доброе утро, брат!» — объявил Фикс. Я глядел привычным взглядом весь наш строй гул которого от такого приветствия как-то мигом утих. «Сегодня...» — инструктор был явно доволен произведенным на толпу эффектом. «Я с превеликим удовольствием избавляюсь от той части из вас, которая считает себя уже слишком просвещенной для того, чтобы продолжать шастать возле крепости. Короче, пацаны...» Вот три человека, которые возьмут с собой в зону от пяти до пятнадцати учеников и попробуют сварганить из вас зеленых. Всем ясно? Вопросы?